Слон Глава первая Воскресенье, 31 октября Канун Дня Всех Святых Мне всегда нравился этот праздник, и ночь в особенности. В отличие от ночи костров с ее крикливо-пышными игрищами, какая все-таки безвкусица, дети празднуют мучительную смерть человека, виновного лишь в том, что слишком высоко метил. Верно, у меня всегда была слабость к Гаю Фоксу. Может, потому что я в сходной ситуации одинокий заговорщик, полагающийся только на себя, чтобы защититься от чудовищного противника. Но Фокса предали. У меня же нет союзников. Нет никого, с кем можно обсудить подрывные планы, и предать меня может лишь собственная неосторожность или глупость. Меня подбадривает моё знание. Ведь я работаю в одиночку. И иногда так хочется разделить с кем-нибудь торжество и волнение моего неустанного мятежа. На этой неделе конец новой стадии моей операции. Пикадор сыграл свою роль, на арене пора появиться матадору. Началось с коньмена. Даже жаль. Он мне очень пригодился в этом триместре, и я ничего не имею против него лично, но рано или поздно ему всё равно пришлось бы исчезнуть. И кроме того, он слишком много знал. Пусть и не догадывайся об этом. Конечно, ожидался кризис. Как все художники я люблю провоцировать, и реакция Честли на моё скромное заборное произведение превзошла все ожидания. Само собой, он нашёл ручку и сделал должные выводы. Да, они очень предсказуемы, эти Сент-Освальдские учителя. Нажми кнопку, поверни выключатель и смотри, как они пляшут. Коннман был уже готов, счастли на взводе. За пачку камел Солнышки согласились подогреть с параноей старика. Мне лишь оставалось сделать то же самое с коленным Коннманом. Всё было готово. Оба героя рвались в бой. Дело было лишь в решающей схваткой. Не было никаких сомнений, что он ко мне придёт. Представь, будь то я, твой классный руководитель, и он представил В четверг после обеда бедняжка прибежал ко мне в слезах и всё выложил. Так, успокойся, Колин. В чём именно обвинил тебя мистер Честли? Он рассказал, всхлипывая от жалости к себе. Ясно. Сердце у меня заколотилось. Началось. Теперь уже не остановишь. Мой гамбит окупился с лихвой. Теперь осталось лишь наблюдать, как Сент-Освальд сам себя раздирает на части. Что мне делать? Койнмен был на грани истерики. Его узкое лицо припухло от слёз. Он скажет маме, вызовет полицию. Меня могут даже исключить. Ах, исключить! Страшный позор. Внеформальные иерархии исключения хуже родителей полиции. Тебя не исключат, говорю я твёрдо. Откуда вы знаете? Колин, посмотри на меня. Он в отчаянии мотает головой. Посмотри, говорю я. и он смотрит все еще дрожа, но начавшаяся была истерика. Утихает. Послушай меня. Колин. Короткие фразы. Взгляд в упор, уверенный вид. Этим пользуются учителя, а также врачи, священники и прочие фокусники. Слушай внимательно. Тебя не исключат. Ты сделаешь, как я скажу. Поедешь со мной, и все будет хорошо. Он ждал меня. когда ему было велено у автобусной остановки рядом со служебной парковкой. Было без десяти четыре, и уже начинало темнеть. Урок у меня закончился на десять минут раньше, в виде исключения, и улица была пуста. Я притормаживаю напротив остановки. Коньман быстро забирается на переднее сиденье, бледный от ужаса и надежды. «Не волнуйся, Колин», — мягко произношу я, — «я отвезу тебя домой». Изначально такого замысла у меня не было, поверьте. Можете назвать это безрассудством, если хотите. Но когда мы выехали из Сент-Освальда на улицу, уже размытую октябрьским дождём, у меня всё ещё не было точного плана, что делать с Колином Коннмэном. Я человек педантичный и не люблю ничего оставлять на волю случая, но иногда лучше положиться на интуицию. Этому меня научил Леон. И нужно признаться, что лучшие из моих деяний не планировались совершенно. Просто вдохновенные порывы гения. Так случилось и с Колином Коннмоном. Идея пришла на ум внезапно, когда мы проезжали мимо городского парка. Хэллоуин всегда был одним из любимых праздников. Ещё в детстве он мне нравился куда больше ночи костров, которая вызывала у меня смутное недоверие. Этот коммерческий дух на всех углах торгует сахарной ватой, Это дикое веселье перед большим вертелом. Но хуже всего — всеобщий костер, который ежегодно загорается в местном парке. И публика, анмаз, скапливается у огромного и опасного пожара и глазеет на посредственные фейерверки. Тут же часто устраиваются аттракционы, где всем заправляют циничные цыгане в надежде урвать куш. Стоит ларёк с хот-догами, будто проверь свои силы, побеждают все. Тишь, где в качестве призов подвешены за шею мишки, побитые молью. Там продают сочных карамельных яблок, коричневых, под слоем ломкой ярко-красной карамели, и множество карманников ловко прокладывающих путь в праздничной толпе. Ненавижу это бессмысленное зрелище. Шум, пот свалка жара и причувствие насилия всегда отталкивали меня верите или нет но я презираю насилие наверное потому что оно не изящно оно тупое и непрошибаемо глупое отец любил всеобщие костры именно за то за что я его ненавижу и бывал счастлив как никогда бутылка пива в руке лицо красное от жара Над головой покачиваются нелепые маскарадные антенны инопланетянина, а может, дьявольские рога. Шея вытянута, чтобы лучше видеть, как взрываются ракеты трам-трам-трам в задымлённом небе. Но именно воспоминание об отце навеяло меня на мысль, что лезящная, что улыбка тронула мои губы. Алён гордился бы мною, ведь двойная задача убить и избавиться. решалось одним махом. Я включаю поворотники и выворую к парку. Большие ворота открыты Настиш, а вообще-то это единственное время, когда машинам разрешён въезд в парк. И мы медленно движемся по главной аллее. Зачем нам сюда? спрашивает Коннман, забыв свои тревоги. Он жуёт шоколадный батончик, купленный в школьном киоске, и играет в какую-то компьютерную игру. На суперсовременном мобильнике с уха свишает наушник. Мне надо кое-что выбросить и сжечь. Это, насколько я понимаю, единственное достоинство всеобщего костра. Он всем даёт возможность избавиться от ненужного барахла. Мебель, чуфики, журналы или картонные коробки приветствуется всё, особенно то, что легко горит. Покрышки, старые диваны, матрасы, подшивки газет Всёмо находится место, и граждан призывают нести всё, что под руку попадётся. Костёр, конечно, уже сооружён, тщательной по науке. Сорокофутовая пирамида удивительной конструкции. Слой за слоем: мебель, игрушки, бумага, одежда, мешки, упаковочный материал и дань уважения к столетним традициям. Чучела. Десятки чучел Некоторы с плакатами на шее, некоторые совсем примитивные, некоторые жутко напоминающие людей, сидят, стоят и прислоняются в разных позах к погребальному костру. Вокруг площадки на расстоянии в 50 ярдов ограды. Когда всё это загорится, подходить ближе будет опасно, того и гляди сгоришь дотла. Здорово, правда? Я паркуюсь как можно ближе к огороженному пространству. Множество контейнеров С рассортированным барахлом не дают проехать дальше. Но, в общем, и так сойдёт, нормально говорит Коннман. А что вы привезли? Сейчас сам увидишь. Я выхожу из машины. Тебе всё равно придётся мне помочь. Я в одиночку не справлюсь. Слишком громоздкая. Коннман влезает из машины, даже не снимая наушник. На мгновение кажется, что он собирается заныть, но он просто идет за мной, равнодушно разглядывая махину будущего костра, пока я открываю багажник. «Хороший телефон», — говорю я. «Ага». «Я люблю большие костры, а ты?» «Ага». «Надеюсь, дождя не будет». «Ничего нет хуже, когда костер не загорается». «Хотя туда что-нибудь плеснут, бензин, наверное, чтобы разжечь». Он всегда так быстро схватывается. Говоря это... Я стараюсь сдержаться между машиной и Коньмэном. Подозреваю, что мне вообще не стоило беспокоиться. Умом Коньмман явно не блещет. Если подумать, я только улучшаю генофонд. Давай, Колин. Он делает шаг вперёд. Хороший мальчик. Лёгкий толчок в поясницу. На миг вспоминаю будку. Проверь свою силу. Побеждают все на аттракционах моего детства. Воображая в руках высоко поднятый молот, Запах попкорна, дым и чад жарящихся хот-догов и лука. Вижу, как отец ухмыляется под своими идиотскими антеннами. Вижу, как Леон, зажав смятую сигарету в испачканных чернилами пальцах, ободряюще улыбается мне. А потом я изо всех сил захлопываю багажник и слышу этот непередаваемый, но такой успокоительно знакомый хруст. говорящий, что победа снова за мной.